«Таинственным островом». Он почти весь скрыт под водой. Из двухъярусной рубки, возвышающейся над поверхностью моря, шлет свои позывные радиостанции «Таинственного острова». Здесь же разместились небольшая кают-компания, несколько уютных комнаток для экипажа «Камбус». На плоской крыше рубки прогулочная терраса, она же аэродром для вертолетов. Рядом стоит радиомачта. «Таинственный остров» Еще одна океанографическая лаборатория капитана Кусто. День и ночь, наблюдая за приборами и всматриваясь в иллюминаторы, несут вахту отшельники подводного небоскреба. Вертикальный корпус острова Башни – массивная стальная труба. Ее диаметр таков, что по ней, как по туннелю, мог бы проехать небольшой автомобиль, а не только лифт, имеющийся в распоряжении экипажа. В стенах корпуса, на разных глубинах, под водой – Прорезано 20 иллюминаторов, смотрящих во все стороны горизонта. Здесь разместились лаборатории и посты для океанографических исследований. Как бы ни бесновалось море, отклонение по оси не превышает одного градуса. Снаружи у основания буя два ряда балластных цистерн. Там же баллоны со сжатым воздухом и пресной водой, резервуары с жидким топливом для электрогенераторов – и контейнеры с провизией. Запасов хватит на 4 месяца, а когда они подходят к концу, вертолет или цвездной корабль привозят пополнение, так что лаборатория Буй практически может работать круглый год. В этом одно из ее достоинств по сравнению с обычным подводным домом. В постоянный экипаж обсерватории вошли пятеро Кристиан Терриен, Леон Галенари, Жан-Луи Лафе и Пьер Депанн. Капитаном этой маленькой команды стал Габриэль Мариани. Жак Ив Кусто, занятый хлопотами по предстоящей экспедиции Прекотинент-3, мог лишь изредка навещать своих коллег. «Вот уже два года, как я работаю с Кусто», — рассказывала Габриэль Мариани. «Я не исследователь и не ученый, но просто я не представляю себе свою жизнь, чтобы не создавать чего-нибудь нового и полезного». Наша лаборатория некоторым казалась сомнительной и странной затеей, и не все одобряли наше желание поселиться в открытом море. Но я верил в нее и продолжаю верить все больше. Мы по очереди стоим на вахте. Она длится довольно долго. Вместе с нами на острове живут два или три исследователя. А обычно они работают по 15 дней. Надо видеть, каким усердием и серьезностью отдаются они своим занятиям. Если бы нашего боя не существовало, его следовало бы выдумать. У каждого из нас есть определенные обязанности, но, конечно, мы всегда помогаем друг другу. Мы должны уметь все – стряпать, ремонтировать электроприборы и механизмы, регулировать погружение боя, вести навигационную службу. Иногда мы все вместе занимаемся уборкой нашего хозяйства. В противоположность тому, что думают о нас люди, мы абсолютно не страдаем от одиночества. Скучать нам некогда, мы всегда чем-нибудь заняты. В свободное от вахты время много читаем, целыми часами купаемся в море, плаваем с аквалангами и ловим рыбу. Все обитатели Буи придерживаются уговора не вести бесед на запретные темы. Запретными, во избежании слишком горячих споров, объявлены разговоры о женщинах и о политике. Экипаж решительно отказался от телевидения, хотя здесь можно было бы принимать передачи из Монте-Карло, Франции, Италии. Не одобряется и чтение детективных романов. Ведь этот сорт произведений создан для того, чтобы убивать время, убежденно говорит Мариани. Если мы будем испытывать необходимость в подобном тетиве, это следует расценивать как то, что мы начали скучать, а это означало бы, что нам уже не место на острове. Регулярно навещала обсерваторию Мариани и его товарищей лишь французское судно «Винарет». Гости нечасто появлялись на острове, корабль причаливал через каждые две недели, он доставлял свежую провизию и почту. Иногда по соседству появлялось туристское судно «Алискаф» с пассажирами, прибывшими полюбоваться подводным небоскрелом. К туристам обитатели боя относились снисходительно, и все же появление «Алискафа» доставляло им явное удовольствие. Однажды на этом корабле в гости к Мариане и его товарищам прибыл уже знакомый нам Жан Рабат, корреспондент Юминитэ Центральной газеты французских коммунистов. Алискаф, или как его еще называют «летающая рыба», устремляясь вперед на большой скорости,